9.1. До перерыва я досиживаю с огромным трудом. Мозг упорно отказывается вникать в то, что говорит преподаватель. Слух обращен не к доске в начале аудитории, а к моим соседям по ряду слева. Как назло, они больше не разговаривают, и я вслушиваюсь в тишину между этой парочкой до такой степени, что, кажется, улавливаю Сашкино мерное дыхание и редкий скрип его пишущей ручки. Я понимаю, что это бред, что мне должно быть плевать, общаются они или нет. Но я не могу. Я не могу это контролировать, не могу заставить себя перестать. Он мне нравится. Очень. И я совершенно не представляю, что с этим делать. Вот что делать, когда тебя уже один раз кинули, и теперь даже не пытаются придумать какую-нибудь невразумительную байку и хотя бы извиниться? Что? Очевидно, что не связываться больше никогда. Да, Лиза? Да. Звонок на перерыв противно трещит в ушах, и я чуть ли не первая подрываюсь с места, чтобы пули вылететь из кабинета. Схожу в правком, а потом просто пересяду подальше от Сашки и Киселевой, чтобы не мучить себя попытками за ними подглядеть. Лиз, стой! Требовательный окрик застает меня в дверях аудитории. Выхожу в коридор. но торможу около большого окна напротив. Опираюсь бедром о низкий подоконник, пока Сашка приближается ко мне. Он не улыбается, серьезный. И взгляд такой внимательный-внимательный, что хочется отвести глаза и даже немного покраснеть. — Лис, ты чего отсела? — сдвигает светлые брови на переносице. Рука ложится на подоконник рядом с моим бедром. Он вообще как-то слишком рядом, отчего воздух вокруг прогревается теплом его тела. Нервирует. Делаю маленький шажок назад. Ничего, сказала же, мешали. Хмурится сильнее, сверля меня недоверчивым взглядом. То есть все нормально, да? Опять наклоняется ко мне. Нормально. Раздражаюсь, потому что он снова слишком близко, и это мешает адекватно воспринимать разговор. Лютик вообще что-нибудь слышал о личной дистанции? У меня такое ощущение, что мы с ним не в пустынном коридоре, а в вагоне метро в восемь утра. Он говорит, и ментоловое облачко щекочет мою щеку. Еще немного, и я губы почувствую чуть повыше виска. Его корпус все время чуть наклоняется ко мне, будто в грудь встроили магнит, и я снова делаю шаг назад, упираясь спиной в угол оконного проема. Мне нельзя от тебя отсесть? Это какое-то преступление? Добавляю с нотками смутного вызова. Сашка непонимающе моргает. Серые глаза отрываются от моих губ, возмущенно сверкнув. А спросить, судя по твоему тону, точно преступление, фыркает в ответ. Ладно, нормально, ок, больше не поинтересуюсь. Наконец отступает, подняв ладони вверх, будто сдается, что бесит только еще больше, Я его вообще не трогала. Зачем подходить и мгновенно выставлять меня виноватой? Не знаю, в чем именно, но ощущение паршивое. Знаешь, тебе вообще не стоит уделять мне столько внимания, едко добавляю. Мы не пара, не друзья, просто случайные соседи. Какой смысл ходить друг за другом хвостом? У тебя своя жизнь, у меня своя, да? К концу моей пламенной речи пульс так долбит в ушах. что я с трудом могу расслышать сашкин ответ скорее чувствую его улавливаю смысл слов по становящемуся отстраненным выражению его лица потому как поджимает губы как засовывает руки в карманы джинсов выдвигая широкие плечи вперед будто вставая в агрессивную защиту ладно без проблем извини разворачивается и уходит а мне плакать хочется Ощущаю себя еще больше идиоткой. Не понимаю, что на меня нашло. Почему? В первый раз со мной такое. Когда и прогнать хочется. И до слез обидно, что так легко поддался и ушел. У меня, похоже, какая-то ядреная вариация биполярного расстройства. На последующих двух лекциях я упорно занимала первые ряды, как можно дальше от Лютика, всегда выбиравшего галерку. Больше мы не говорили. Только взглядами натыкались иногда друг на друга, будто не было никакой возможности этого избежать. На переменах я сбегала в родной правком, чтобы не толкаться вместе в коридоре. Впрочем, Сашка вряд ли страдал от моего отсутствия. Как я поняла к третьей паре, он, в отличие от меня, уже умудрился перезнакомиться почти со всей группой. И если на второй половине первой пары он так и остался сидеть с Киселевой, то на остальных двух лекциях Лютик оказался в компании двух парней примерно его возраста, и они постоянно о чем-то тихо ржали между собой, мешая преподавателям. И это тоже меня бесило. Вот почему ему так все легко дается? Сидит там, веселится, за пару часов новых друзей нашел, а я только и делаю, что уговариваю себя не сворачивать шею в попытке как бы случайно повернуться в его сторону. Почему? Когда пары заканчиваются, я выдыхаю с облегчением. Хорошо, что лекционная часть у нас короткая, всего три дня. Потом зачет, небольшой перерыв на Новый год на пять дней. И уже после четыре экзамена. Осталось чуть-чуть потерпеть, и Сашка снова испарится из моей жизни. Тем более, что на сам Новый год я уезжаю в Питер к родным. А после праздников начинается еще и сессия на моем первом высшем юридическом – и я пока плохо представляю, как все буду успевать. Так что вместе нам жить совсем немного времени, которого у меня еще не будет, так как я буду зубрить сутки напролет. Когда выхожу с последней лекции, Лютик неожиданно материализуется рядом и просто начинает молча идти шаг в шаг. Кусаю щеку, косясь на него с немым вопросом в глазах, поправляет рюкзак на плече, криво улыбнувшись одним уголком глаз. а взгляд пытливый, почти колючий, специально для меня. Что, вместе домой тоже нельзя? С легким сарказмом. А я не домой, мне надо в деканат, бурчу, а потом курсовую сдать. Точно, ты же здесь на очном еще, когда придешь? Эм, я должна отчитываться, выгибаю бровь, ты ключи не взяла. Хлопаю глазами, торможу. Сашка улыбается шире, и теперь улыбка задевает и серые ехидные глаза. Лезу в сумку. Перерываю ее всю. Точно нет. — Откуда ты знал? — поднимаю на него обвиняющий взгляд. — Да мы когда уже к универу подошли, я вспомнил, что видел связку на обувной тумбе. Не стал говорить. Откуда я знал, что станешь шарахаться от меня? — Я не шарахаюсь. — Ну да, — тянет, усмехнувшись. Это так глупо отрицать на самом деле, что я не выдерживаю и улыбаюсь в ответ. Подвисаем, смотря друг другу в глаза. Даже моргнуть боюсь. Так меня поглощает этот момент. В районе сердца странно горячо, почти щекотно. Хм. Сашка хмурится через пару секунд и трет лоб, переводя взгляд куда-то мне за спину. Так тебя когда ждать? Мне с дядькой встретиться надо. Я... «Я не знаю, через пару-тройку часов», — откашливаюсь, убирая из голоса внезапную хрипотцу. «То есть не знаешь, когда?» — подытоживает Сашка. «Ладно. Лис, давай телефонами обменяемся. Позвонишь за часик, ок? Там разберемся. Пиши мой». И взгляд у Лютика в этот момент такой спокойный и прямой, что так и подмывает его спросить, «А тот, что в первый раз давал, неправильный, что ли, да?» Но если я сохранила, вдруг... Но я, конечно, прикусив губу и открыв контакты, проглатываю свой сарказм. Диктуй. 8-904-605-4605. Звони. Пока делаю прозвон, прожигаю Лютика злым взглядом, мечтая, чтобы он засох. Потому что я помню тот номер, и это даже близко не он. Если я раньше и питала слабую надежду, что Сашка просто ошибся, не дописав одну цифру, то сейчас она умерла. Лютик немного растерянно смотрит в ответ, явно улавливая мое настроение, но не понимая его причин. Он, похоже, настолько привык вешать девчонкам лапшу на уши, что даже не врубается, что не так. Как же бесит! Его телефон раздражается стандартной мелодией. и я тут же сбрасываю звонок. Все, пока.